Глава 2. Изрядная мощность двигателя – непозволительная роскошь, неизвестная первопроходцам авиации. От того первые аэропланы, или, как их именовали в России, самолеты, сплошь походили на коробчатых змеев, переростку, которым, по недоразумению, приделан пропеллер. Каждый вылет походил на спорт, скорее даже на русскую рулетку, вероятность благополучного спуска сравнивала с шансом не снести себе голову из ногана с одним патроном в барабане. Летающие этажерки были чрезвычайно непрочными из-за всяческого облегчения. Самым современным летательным аппаратом на сегодняшний день Игорь Сикорский считал французский нью 2 сразу же побивший множество авиационных рекордов. С двухцилиндровым мотором, мощностью каких-то 28 сил на Ньюпоре получена скорость 119 км в час. Читая о французских аэропланах, Сикорский с радостью понимал, что идет по тому же пути. Больше никаких этажерок, только крепкий каркас фюзеляжа, обтянутого тканью по всей длине. Прочный силовой набор крыла, держащийся за счет ажурной конструкции из лонжеронов и нервюр. Только тянущий винт впереди крыла, на концах которого поворотные элероны, никакого гаширования. Мощные шасси с противокапотной лыжей впереди убережет от опрокидывания и не сломаются при грубой посадке или попадании колеса в неровность. Николай Егорович Жуковский, горько переживавший конфуз от упоминания его имени в связи с проектом Царь Танка, переключил свои силы исключительно на математическую теорию полета. Профессор прилег Сикорского созданный им воздухоплавательный кружок и массу времени, помогая энтузиастам рассчитывать их аэропланы. Потому новый аппарат молодого киевлянина обещал быть даже лучше французских и американских, только раньше времени не ходилось в газетные помпы и внимания а поднимется воздух, вот тогда радужные мечты прервал приезд хорошего питерского знакомого, известного по морским делам. Сикорский получил телеграмму и встретил Ковторанка на вокзале. Затем они сидели в открытом кафе близ Крещатика, закусывали и попивали легкое вино, потому как по накатующей июньской жаре ничего более крепкого не хотелось. Наслышан о ваших успехах, Игорь Иванович, Да какое там, Александр Васильевич? Планер, иди десять считай, как готов. Мотора нет. Давичи билет купил ехать ругаться с Фрезой и Бриллингом. Деньги-то в феврале плачены. Обещали даже сильные двигатели, а только и малого от них не дождусь. Колчак улыбнулся и перегубил белое крымской памятной ему поливать И не получите. Как это? вскинулся инженер. Что вы такое говорить изволите? Охолоните и выслушайте. Надвигается война. Не на Дальнем Востоке, а в Европе. Много проблем там и слишком накопленных сил, чтобы долго хранился мир. Если богато пушек, они не могут не стрелять. Именно. Так что мы, люди в армии и на флоте, о таких, поверьте, немало, озаботились под долгой России к войне. И аэропланы, помяните мои слова, сыграют не последнюю роль. Мы с вами подвигнули Брилинга сочинить мощные карбюраторные двигатели. Раньше подобные только на флот шли, до да в дирижабли. Самолет с мотором больше сотни лошадиных сил сможет и разведку вести, и бомбу на неприятелю скинуть, так? Поэтому у вас выбор, Игорь Иванович. Поступать на морскую службу и строить машины для императорского флота, о коих мы тогда мечтали в Питере. Или оставить затею, пользоваться моторы Фрезе. Деньги, полагаю, вам вернут. Заказывайте двухцилиндровые неупоры, 30 или сколько там лошадей, на них летайте на здоровье. Что же делать? Сикорский чуть бокал не уронил. Самолет готов практически. Армия или флот – это согласование, бюрократия, бюджеты, тысяча полковников и генералов над головой, каждый сто крат умнее другого. Я там взвою от тоски. Соглашаться. Я потому не постеснялся время потратить, что хочу сам осмотреть ваш летательный аппарат. С моего ведома вам пришлют мотор. Опробуйте или, как у вас там, говорит, облетайте его. Потом своим ходом, не торопясь к нам. Из Киева в Питер. С посадками, само собой. Это ж сколько верст догадчины». — А тут вы ошибаетесь, любезный Игорь Иванович. Мы, конечно, с армейцами одно дело делаем, но и не без конкуренции. Нам же морской самолет требуется, верно? — А оттого такая дальность полета важна надежность для долгих походов над Балтикой, Черным и Эгейским морями. — Вы же не на барже думали взлетать садиться? — Баржу я для вас и приготовил. Шучу, — Шучу-шучу. — Не надо пока на судно. У балфлота хватает. — Ну, надумали? — Как душу продаю. «Корите палец, крови распишитесь, а ежели серьезно, ловите извозчика и везите меня смотреть ваш прибор». Мелко трясясь на булыжной Киевской мостовой, неровности которой не могли скрыть ни шины, ни рессоры, ни подушки, сикорский спросил у Колчака о моторах по 200 лошадей, которые замышлялись под проект большого аэроплана. «Совершенный анекдот случился, Игорь Иванович. Дело, понятно, секретное и, безусловно, доверительное. Но раз у нем тысячи человек прознали, то и разведка не могла не осмеяться ей положенной». «Вы, верно, про царь танк слыхали?» «Как же -с? «Конечно, Жуковский мент — это несмываемым позором!» Колсяк с удовольствием проводил взглядом молодую киевлянку в белом платье и под белым зонтиком, затем вернулся к железным материям. А в курсе, чем история кончилась? «Ладно, государь не знает, что при росте линейного размера масса аппарата предоставит кубический, не царское дело вникать в смешные подробности. Но никто к воплям инженерного управления не прислушался». Поэтому, чтобы уложиться, сколько бы то ни было разумной весовой кондиции, Лебеденко судил два велосипедных колеса со спицами высотой с трех или даже четырехэтажный дом, между ними вставил Т-образную станину, которой и прилепил два авиамотора. Наверх обязательно пушку, все танк, а не арба-переросток. Собрали, значит, комиссию. Император прослышал и почтил испытания высочайшим присутствием. Там генералы стоят, Кьюи и Брусилов, рядом великий князь Петр Николаевич. За инженерных мудрецов ответственный, а государь им глаголит. Мол, так вот и так, ничего вы толком не умеете, а мы изволи лично за дело взяться, и вот Европа на зависть, нам на славу. Жаль, я не увидел. Недорослимый Игорь Иванович досмотров в высочайшем присутствии даст. Мне Фреза рассказывал. В общем, по звуке оркестра завели аниматоры, и царь-танк проехал в двадцать, 20, пусть 40, вряд ли кто мерил. Колесо попало в канавку и застяло. Газовали, газовали, воздух изрядно попортили, все же 400 лошадей, не шутка. А дальше не томите. Не было никакого дальше. Моторы сожгли, арбу велосипед, там и забросили. Лебеденко не растерялся, побежал к государю. Надо, обнаговорить, снова деньги на мощные моторы. А Брусилов дал незаметный знак, его куда надо передали. Из-за кольки выехали 10 танков Б-3, переехали и канавы, и ров, и крутой подъем. Как же государь пережил позор. Какой позор! Вы о чем, молодой человек-танки Б-3, а не есть государева заслуга, разделанная в стране, ему принадлежащей? А что с колесницы не вышло? Такое выражение бытует в интеллигентских кругах, сейчас вспомню. Вот творческий эксперимент. Моторов и денег жалко, да что не делается все к лучшему. Какое-то время император не сподобится осуществить поданных новыми экспериментами. Пусть катает заводную машинку по томам свода законов. Вернадумит Думецвей, ваше высокоблагородие! Нет, монархист, только у царя своя обязанность царствовать, а наше оружие изобретать и рогом головы отстреливать. Кажется, подъезжаем. Небольшой биплан Сикорского поражал законченностью граней и пропорций. Любая грамотно спроектированная техника красива. Только в отсутствие мотора и пропеллера аппарат смотрелся как Ника самой Прекрасная, крылатая, но без головы. Прямо здесь кузницы у конюшни собирали самолет. А его где угодно можно сложить, Александр Васильевич. Потом разобрать, перевести и снова соединить. Зато здесь край города, поле, летай, не хочу. Не изволите в кабину забраться. Нет уж, увольте. Мне на воде да на земле места хватает. Игорь Иванович выдержал паузу, потом робко напомнил. А моторе протекцию составите? Офицер не перестал удивляться этому человеку. Энергический, напористый, но ровно до того времени, как наталкивается на упрямца или хама. Ей-богу, ему в моторе отказать и денег не вернуть даже в суд не подаст. Затаит обиду, купит другой двигатель или за границу уедет. Завтра же отправят. Когда ждать фото-аэроплана в воздухе? Немедля. Нет, подождите. Техника новая. За июль облетаю. Обещаю. Не торопитесь, а то не равен час чуть-фу. Возвращаемся в Киев. Повезет на вечерний до Москвы успею. Сикорский действительно сделал, что мог, но не все от него зависело. 10 июля 2010 года на пятом полете мотор захандил и изобретатель с трудом спустился на край леса. Как на таком приборе лететь в Питер, когда внизу не только поля, но и реки и леса? Чистой воды самоубийство. Колчак отреагировал на телеграмму о поломке с небывалой быстротой. Буквально через день у Сикорского вился Мичман с четверкой матросов, которые быстро, но без лишней суеты разобрали аэроплан и погрузили его в товарный вагон. Согласно приказу морского штаба, Двое из морячков остались сопровождать груз до Питера, а изобретателю вручили билет и предписание. Он почувствовал себя крохотной рыбешкой, которая решительно и безвозвратно проглотил военно-морской кашалот. Колчак писал, что в период, обнимающий и 39 годы, инициативная группа офицеров морского штаба пришла к выводу о неизбежности объявления войны Германии и России не позднее 15 -го года и необходимости иметь к началу войны морскую авиацию. При логическом развитии событий именно Колчаку предстояло проставиться как отцу русского авианосного флота, а не руководителю белого движения. Смотрите «Авиация и космонавтика», 2010 номер 8. В Санкт-Петербурге Колчак закружил его в бумажном ворохе, оформив по контракту на гражданскую службу по морскому ведомству и заселив в казенную квартиру. «Холостяку достаточно. Женитесь, остепенитесь, денег скопите, можно тогда приискать жилье попросторнее». Сегодня сходите, познакомьтесь с людьми. С ними вам предстоит, говоря высоким штилем, приделать крылья к нашему флоту. Компания «Мокрые крылья Отечества» грустно пожутил Сикорский, несколько ошарашенный жизненными переменами. А вот так не надо, Игорь Иванович. Послушайте с флотскими, узнаете, что не над всем нужно зубоскалить. Теперь одели Подполковник корпуса инженерного механика Александра в этой компании заглавного. Кстати, у нее Имя есть опытная авиационная станции Балтийского флота. Ваш проект одномоторного биплана признан лучшим для Балтфлота флота на сегодняшний день. Будет и завтрашний именно. По всему линейку руки и вперед. Со временем дам пару инженеров в команду. Можете кого-то из штатских энтузиастов на службу призвать, коли бюджет позволит. Не забудьте вызвать мастера с завода Фрезер и ставить ему пыжа по не могу раз их произведение так быстро накрылось медным тазом. — Отставить. Вы не умеете ругаться с людьми. Накажу это подполковнику. — Спасибо, Александр Васильевич. Не стоит. — Лучше думайте о старой вашей идее с самолете с несколькими моторами. И последнее. — Мне сложно вас об этом просить, но тут однозначно. Самому не летать. Не возражайте. — Не летать, особенно на новых аппаратах. Я с перевода сюда кого-то из гачинских. — Ваше дело у Кульмана, а не головой рисковать. Но, ваше высокопревосходительство... Нет и нет, флот это дисциплина исполнения приказа. Так точно. Другое дело. Удачи, честь имею. Надо ли говорить, что данного колчуку обещания киевский энтузиаст не сдержал и участвовал в опытах с гидросамолетами, что проходили в Карьерной гавани Васильевского острова. Новому оружию нужна новая война. Навязав свою волю Японии, Корее, Китаю и значительной степени Великобритании на Дальнем Востоке, Император счел себя искусным политиком, способным перекраивать мировую карту и ставить в зависимость целые регионы. Будто шестой части суши не хватало. Только игры на чужом лугу, где все давно поделено, а если нет, то Россию там не ждут, чревато конфликтами, а не войной. Болгария, Греция, Сербия, Черногория, благодаря усилиям русской дипломатии объединились в Балканский православный союз, сколоченный под флагом противодействия Австро-Венгерской империи, которая понемногу угнетала славян, хорватов, Босницев, поляков, чехов. Ни один из этих народов не был православным в основной своей массе, а греки никак не считались славянами. Но этого хватило для повода заявить претензии дрехлеющей империи, напоминавшей плохо сшитые лоскутные одеяла из стран и народов, объединенных австрийскими и венгерскими штыками. Враждебность Франции Иосифа по отношению к России всегда воспринималась царем как черная неблагодарность. В 1848 году, по просьбе австрийцев, Николай I ввел войска и утопил в крови революцию. Естественно, не от братской любви, а от цеховой солидарности. Революция – заразная болезнь, которую лучше давить за родыши, дабы не перекинулась на соседние страны. Тем не менее, без русской помощи об империи Габсбургов давно бы уже забыли. Франц Иосиф снова решил показать характер. Надо поставить на место. Впрямую невозможно. Вильгельм тут же объявит войну, а поведение Британии, как обычно непредсказуемо, может вступить в войну с Германской империей. А может ограничиться сочувствием. Балканские страны – идеальная возможность. Они достаточно сильны, чтобы потрепать Австрию, если тем Германия не придет на помощь. Тогда международное давление – какой-нибудь конгресс и снова мир. Но австро которая и без того не в лучшей форме, выйдет из войны потрепанной в конец. Чего, собственно, и добивается Россия. К концу 1910 года в болгарские черноморские порты, а также греческие и черногорские потянулись транспорты с оружием, полевые орудия, шести и даже восьмидюймовые гаубицы и тягачи к ним, модернизированные танки Б-2БИС, бипланы Сикорского, пулеметы, винтовки, минометы и боеприпасы. Кое-что в кредит, но непременно за счет балканских стран. Греция сверх того получила несколько устаревших миноносцев и враненосцев, оставшихся с Корейской войны. В начале 1911 года внезапно расстрел балканский туризм. Тысячи офицеров русской армии единовременно написали рапорты о вакациях или запросили отставку срочно отправить в Сербию или Болгарию на поправку здоровья. Там они вступили добровольцами в местные вооруженные силы. Наконец о готовности вцепиться в Ляху империю империи заявила Румыния, давно точившая зуб территориальных притязаний на Мадерские земли и она тоже прикупила вооружений, в том числе легкие корабли для действий на Дунае. Как говорил Сикорский, мешая русские слова с малороссийскими, «если богато пушек, они не могут не стрелять, особенно, когда ушкарей давно чешутся руки».